То, что начиналось как обычная акция по борьбе с браконьерским промыслом, быстро превращалось в опасное противостояние. Мы поравнялись с вьетнамским кораблем береговой охраны, который возвышался над маканом почти так же, как мы сами несколькими часами ранее возвышались над синими лодками. Увидев корабль под своим флагом, 55 задержанных вьетнамцев подняли крик и замахали руками. Увидеть мазгуна и понять, что с ним происходит, Мы не могли, потому что вьетнамский сторожевик не давал нам подойти к тонущей синей лодке. Рация ожила. Вьетнамцы вызвали Маккан. Они говорили по-английски, в отличие от Самсона и его помощников на мостике. Самсон протянул рацию мне. Я быстро передал ее переводчице, рассчитывая сохранить подобающую журналисту дистанцию от разворачивающихся событий. Однако индонезийцы что-то сказали моей спутнице» и та поспешила снова всучить рацию мне. «Они хотят, чтобы говорили вы, а не я», сказала переводчица и добавила, что офицеры береговой охраны не хотят, чтобы посредником в сложной ситуации выступала женщина. Я не знал, как поступить. Не крылось ли за этим что-то еще? Не навлечет ли это на переводчицу неприятности, если события примут дурной оборот? Честно ли будет с моей стороны подвергать ее опасности? Я взял рацию. Мы не знали, что происходит с Мозгуном. То ли он в руках у вьетнамцев, то ли в тонущей синей лодке, а может уже утонул. Самсон велел мне спросить, у них ли его человек. «Вьетнам!» — говорит Индонезия. Вызвал я вьетнамцев. Я объяснил, что являюсь американским журналистом, нахожусь на борту Маккана и что буду временно исполнять обязанности переводчика для капитана нашего корабля представляющего здесь Министерство рыболовства Индонезии. Я сказал, что на борту тонущего судна, которое они протаранили, может находиться официальный представитель индонезийских властей, и попросил объяснить, что происходит. Мой собеседник-вьетнамец представился офицером береговой охраны и заявил, «Вы находитесь во вьетнамских водах, нарушая конвенции ООН и морское право». Его слова изумили меня, Я повернулся к Самсону. «Мы точно находимся сейчас в Индонезийских водах?» Самсон ответил утвердительно. «Вы абсолютно уверены?» – переспросил я. «Может быть, мы на каком-то спорном участке, о котором я не знаю?» Самсон заявил, что он уверен и твердо добавил. «Мы в Индонезийских водах, до границы самое меньшее еще 40 миль». Полагая, что не стоит обострять спор с вьетнамцами по этому вопросу, я вернулся к безопасности Мозгуна и его местонахождению. «Капитан требует сказать, в безопасности ли его подчиненный», — сказал я. «Верните наши лодки», — заявил в ответ вьетнамец. «Где наши лодки?» Я несколько раз повторил, что индонезийцы должны сначала убедиться в том, что их человек жив, «После того, как вы подтвердите, возможно, будут переговоры с индонезийцами об уступках». «Лодки!» — заорал вместо ответа вьетнамец. «Верните лодки!» Самсон попытался подойти к тонущей синей лодке и приблизился при этом к вьетнамскому кораблю. Тот дал газу. Рев мощного двигателя послужил недвусмысленным предупреждением. Тут же по радио потребовали «Отойдите от нашего судна!» Я перевел эти слова Самсону, и он дал задний ход. Синяя лодка тонула все быстрее. На Мака не гадали, не мог ли Мазгун потерять сознание. «Может быть, он сейчас там тонет», сказал кто-то, глядя на уходящее под воду суденышко. Я побывал на этой лодке во время его ареста несколькими часами ранее и тоже думал о том, что в рулевой рубке могло бы довести мозгуна до обморока. Сильная жара, густые испарения дизельного топлива, Спутанные старые провода. Я своими глазами видел, как в электропроводке сверкнула искра. Как раз в то время, когда индонезийцы переводили команду на свой корабль. На другом суденышке я схватился вроде бы за леер, когда лодку качнуло волной, но под рукой оказалась раскаленная труба, от которой на ладони вздулся ожог. Боль была такая, что я сам чуть не упал в обморок. Вот и мозгун мог допустить такую же ошибку или даже более серьезную, и лежать сейчас на полу в рубке. «Вьетнам, — говорит переводчик, — сказал я, — ставлю вас в известность, что если на тонущем судне находится индонезийский офицер, и вы не позволите нам спасти его, ответственность за его смерть понесете вы, не говоря уже о том, что это грубое нарушение международного права. Поскольку вьетнамцы навели оружие на наш корабль, «Я прежде всего старался смягчить напряжение, которое могло привести к нашей гибели, а также пытался добиться того, чтобы мозгуну не дали утонуть при нашем вынужденном бездействии». Вьетнамский офицер не отвечал. Казалось, прошла вечность, хотя в действительности прошло не более 20 минут. «Мы ждали инструкции из Джакарты. Я надеялся, что нам прикажут уйти или сообщат о скором прибытии подкрепления» но понимал, что с тем же успехом нам могут приказать открыть огонь по вьетнамцам. Беспокоила мысль о том, что виновниками могли все же оказаться мы. Я попросил индонезийцев показать наши координаты на радаре и сфотографировал экран, чтобы позднее внимательно изучить его. Один из индонезийцев снова ткнул пальцем в карту, показывая мне, что мы находимся в индонезийских водах, примерно в 50 милях от границы вьетнамских. Я заодно проверил показания GPS-маячка, который в поездках всегда носил на поясном ремне. Хоть я и верил, что индонезийские военные не врут, у меня не было никакой возможности проверить истинность их слов, потому что на тех картах, которые я привез с собой, море было изображено недостаточно подробно. Самсон обсуждал с подчиненными дальнейшие действия, а на корме Макана поднялся шум. «Определенно задержанные вьетнамцы, их было в четыре раза больше, чем охранников, и все без наручников, решили взбунтоваться. По мере развития кризиса на мостике собрались уже все старшие офицеры, а это значило, что они уже не помогали охранять задержанных. Я вышел на крыло мостика. Самсон, находившийся внутри, не мог услышать шум. Я предупредил его, что события могут выйти из-под контроля». Тут послышался плеск, и я перегнулся через фальшборд, чтобы узнать, что происходит. Задержанные один за другим прыгали в океан. Многие вьетнамцы едва умели плавать, и я глядел на барахтавшихся в воде людей, прикидывал, к чему же может привести весь этот разворачивающийся хаос, и ум у меня заходил за разум. Что делать, если кто-нибудь из них начнет тонуть? Прыгать в воду и вытаскивать? Или лучше остаться на палубе и бросать им спасательные круги? Есть ли они вообще на катере? Я знал, что если случится беда, то не смогу просто так стоять и смотреть, как гибнут люди. А вот как разрядить ситуацию, понятия не имел. Самые слабые пловцы скоро вернулись к нашему катеру, и индонезийцы вновь подняли их на палубу. Остальные поплыли к вьетнамскому сторожевому кораблю, но забраться на его высокие борта было невозможно, Тогда они поплыли к обреченной синей лодке, которая уже больше, чем на две трети, скрылась под водой. С вьетнамского корабля спустили на воду два ялика, которые начали подбирать рыбаков. Самсон отвел Маканов в сторону, освободив им место. Вьетнамский офицер сказал по радио, что хочет поговорить с кем-нибудь из дюжины задержанных, которые остались на нашем судне, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Я передал его пожелание Самсону. Тот велел привести одного из вьетнамцев. Когда разговор закончился, Самсон попросил меня передать вьетнамцам, что он хочет увидеть своего офицера Мазгуна на палубе их корабля. Вьетнамцы подтвердили, что спасли Мазгуна с тонущей синей лодки. Но после 15-минутного ожидания объявили, что прежде чем Мазгуна выведут на палубу, он должен подписать ряд документов. Самсон спросил, что я думаю об этом. Я предположил, что вьетнамцы, вероятно, потребовали от Мозгуна подписать признание, что он находился во вьетнамских водах. Самсон ответил на это, что это не имеет значения. У него есть данные радара и приемника GPS, точно указывающие место происшествия. «Сейчас уже не до заботы о репутации и не до доставки задержанных вьетнамцев», сказал Самсон. «Нужно было одно». «Вернуть Мазгуна». Наконец последовал очередной радиовызов. «Смотрите на своего офицера!» Самсон поднес к глазам бинокль и увидел Мазгуна, стоящего на мостике сторожевика. Индонезийцы как один выдохнули с облегчением. Но настроение вновь упало после звонка спутникового телефона. Представитель ВМФ из Джакарты сообщил, что ближайшие военные корабли находятся в Натуне, за сотни миль от нас. Подкрепление могло прийти не раньше, чем через 15 часов. Между тем положение продолжало ухудшаться. Один из помощников Самсона прервал его разговор с офицером в Джакарте. «Радар», — сказал он, указывая на экран. В нашу сторону ползли две точки. Было непонятно, чьи это суда. Но они были большими, продвигались быстро и находились всего в 18 морских милях от нас. Было решено, что это корабли вьетнамской береговой охраны или военного флота. Самсон приказал подчиненным, находившимся на остальных арестованных синих лодках, немедленно подойти и вернуться на макан. «Не хочу, чтобы захватили еще кого-нибудь», — сказал он. Вьетнамцы в это время потребовали, чтобы рыбаков посадили в шлюпку и отправили на их корабль. Я ответил, что мы не можем этого сделать, потому что шлюпки у нас нет, и попросил их снова спустить на воду свой ялик и обменять мозгу на их рыбаков. «Капитан хочет вернуть вам рыбаков», — заверил я вьетнамцев, — «но для этого необходима ваша помощь». Я старался говорить медленно, короткими фразами и простыми словами, поскольку мой собеседник весьма слабо владел английским. Но я чувствовал, что он все сильнее злился так как не понимал меня и подозревал, что индонезийцы водят его за нос. Переводчица отвела меня в сторону и сказала, что 10 минут назад подслушала телефонный разговор Самсона с кем-то в Джакарте. Капитану приказали немедленно уходить с места происшествия, прежде чем обстановка на коалиции еще сильнее. И сказали, что освобождением Мазгуна будут заниматься дипломаты. По ее мнению, Самсон не горел желанием выполнить этот приказ. «Наш капитан явно выходил из себя. Я увидел, как он сказал что-то двоим бойцам, и они принялись устанавливать на турель крупнокалиберный пулемет. Остальные бойцы сняли автоматы с предохранителей и навели их на вьетнамский корабль, где, как я видел в бинокль, проделали то же самое и навели на нас пушку. События грозили выйти из-под контроля. На мой взгляд, даже предупредительный выстрел в сторону вьетнамского сторожевика был бы равносилен самоубийству. Я продолжал по возможности нажимать на вьетнамцев. Каждые пять минут я спрашивал по радио своего визави, отправил ли он к нам мозгуна. «Отправлю, отправлю. Подождите еще немного», — отвечал он. «Скажите вьетнамцам, чтобы не тянули время», — заорал Самсон. «Пусть пришлют в шлюпки нашего человека, и мы отошлем им всех рыбаков». Я передал эти слова. Вьетнамцы в очередной раз рявкнули «Ждите!». Самсона снова вызвали из Джакарты. На сей раз он не выводил разговор на громкую связь. Обменявшись с собеседником несколькими словами, он, изменившись в лице, повесил трубку и сказал «Нужно немедленно уходить». Две крупных отметки на радаре действительно были вьетнамскими военными кораблями, находившимися уже в нескольких милях от нас. Джакарта передала, что дальнейшая задержка слишком опасна. Самсон приказал первому помощнику развернуть Маккан и полным ходом идти к Седанау, ближайшему индонезийскому острову, до которого было 15 часов хода. Когда мы начали удаляться, вслед нам полетел радиовызов. «Куда вы?» – спрашивали вьетнамцы. «Верните наших рыбаков!» Самсон велел мне не отвечать. Мы вырвались из эпицентра событий, но у людей на мостике перехватывало дыхание от волнения. Одни то и дело поглядывали на экран радара, не бросились ли в погоню за нами вьетнамский сторожевик или два быстроходных военных корабля. Остальные исполнились молчаливого стоицизма, подолгу смотрели в иллюминаторы, играли желваками на скулах, старались не смотреть друг другу в глаза». Кажется, как и капитан, все переживали из-за необходимости отступить и чувствовали себя виноватыми в том, что бросили мозгуна. на. Два часа спустя один из офицеров сказал, что мы достаточно удалились, и вьетнамцы теперь нас не догонят. Самсон продолжил движение полным ходом. Большинство из тех, кто был на мостике, уже разошлись по кораблю, чтобы покурить в укромных местах. «Я заметил, что больше людей, чем обычно, направилось в крошечную корабельную мечеть, чтобы помолиться. Мы прибыли в Седанау на следующее утро около 5.00 и пробыли там 5 часов. Затем военные власти приказали идти на близлежащий остров Улау-Тига, заправиться горючим и доставить задержанных в Батам, до которого было 18 часов ходу. Но Самсону и его команде как будто все еще не хватало неприятных сюрпризов. При переходе в Батом мы попали в жестокий шторм. Я чувствовал его приближение. Перед сильным изменением атмосферного давления у меня всегда стреляет в левом ухе. Последствия разрыва барабанной перепонки в школьном возрасте. Выйдя на палубу, я увидел, что черные тучи затянули небо и низко нависли над морем, а ветер достиг ураганной силы. Я спросил Самсона, пойдем ли мы навстречу штормовому фронту, а он жестами и мимикой показал мне, что буря будет сильной. При движении судна одна волна возникает у его форштевня, другая — у кормы. Между ними образуется провал. Чем быстрее судно идет, тем глубже делается этот провал. Это явление носит разговорное название «проседание». Самсон вел Макон на скорости 23 узла. Очень быстро для своего катера. Поэтому мы глубоко проседали и тогда семиметровые волны захлестывали кормовую палубу, где находились задержанные вьетнамцы. Пришлось перевести их внутрь, чтобы не смыло за борт. Писуд осталась в клетке снаружи. Никто не рискнул попытаться спасти ее. Клетка прикреплена к палубе, а на руки птица наверняка не пойдет, как сказали мне. Потом выяснилось, что клетка вполне способна выдержать ярость океана. Увидев, как один из горшков с бонсаи вырвался из ремней и улетел за борт, я приоткрыл дверь на корму и вгляделся в то, что происходило снаружи. Порывы холодного и соленого ветра, как разбушевавшиеся водные духи, больно секли лицо брызгами. Когда я через несколько месяцев снова почуял этот запах, он отозвался во мне условным рефлексом, как у собаки Павлова, пробудив память тела о том шторме, испытанном мною страхе и восхищении. Макан яростно швыряла почти всю ночь. Все, что не было как следует закреплено, очутилось на полу. Груда пластмассовых чашек, подушек для сиденья, стульев, салфеточниц и каких-то бумажек с каждым креном перелетало от одной переборки кают-компании к другой. Однажды наш катер так сильно лег на борт, что холодильник сорвался с креплений, Упал на бок и поехал через помещение. Несколько человек поспешили снова принайтовить его. Я присоединился к тем, кто пытался убрать с пола разлитый кулинарный жир. Но все наши усилия привели только к тому, что блестящее скользкое пятно, представлявшее серьезную опасность для любого, кто попытался бы пересечь его, увеличилось в размерах. Согнанные с кормы вьетнамцы улеглись на спину, плотно прижавшись друг к другу. Команда покинула свои каюты. Я так и не понял, почему. Все лежали на полу в коридорах и салоне нижней палубы. Мне сразу пришли на память иллюстрации из школьного учебника истории, изображавшие невольничье судно. Ночью в море звуки значат гораздо больше, чем виды, и, проходя по нижним палубам, я ощущал себя слепым в доме с привидениями. Жалобно ныл металл. В коридорах стоял грохот, словно кто-то, набрав полные ведра железных болтов, с размаха швырял их содержимое в переборке. Встречные волны били в борта катера, словно в нескончаемой гонке на выживание. Единственным успокаивающим звуком в этом шуме был ровный гул корабельного двигателя. Мы будто находились внутри хромоногого гремящего чудища, на которое напал опасный враг, кое-как отбиваясь от него. Ворочаясь, извиваясь и издавая громкие стоны, чудище все же продвигалось вперед. Это проявление могучего губительного гнева океана было до сих пор знакомо мне только по книгам и рассказам. Испытать его на себе мне пока что не доводилось. Я не столько боялся, сколько был перевозбужден, и при этом думал о выброшенных за борт безбилетниках, которым случается попадать в такие шторма на самодельных плотах, и о рыбаках вместе со своими перевернутыми утлыми лодчонками. Но прежде всего восхищался людьми, для которых единоборство с подобными силами является чуть ли не чем-то повседневным. О том, чтобы поспать, нечего было и думать, поэтому я торчал в рулевой рубке, корабль бросала на волнах, и я чувствовал себя словно на качелях. Наверху я парил, испытывая эйфорическое ощущение невесомости, отзывавшееся щекоткой в животе. Иногда мы зависали в верхней точке так долго, что казалось, будто законы физики утратили силу. Затем мы рушились с гребня волны с такой силой и таким грохотом, что я всякий раз гадал, выдержит ли наш корабль этот удар. Чуть не сломав собственный зуб, я научился держать челюсти крепко сжатыми. Какое-то время спустя я приготовился к скорому окончанию шторма И как раз тогда заметил, что время необыкновенно растягивается. Это запомнилось, потому что я посмотрел на часы в 3.00. А когда решил, что уже прошел целый час, они показывали только 3.05. Самсон стоял на мостике, широко расставив ноги и мертвой хваткой вцепившись в рукояти штурвала. Однажды он повернулся ко мне и признался, что в голове у него звучит голос мозгуна. «Моя переводчица уже спала» и Самсон объяснялся на ломаном английском, добавляя к нему мимику и пользуясь помощью других офицеров, находившихся на мостике. Мазгун пришел на макан лишь пять месяцев назад с другого патрульного корабля Министерства рыболовства. «Как сыновья», — сказал Самсон о своих подчиненных и добавил, что Мазгун среди них особенный, бывший его ученик. Мазгуну, уроженцу Клатена, муниципалитет джок расположенного на острове Ява в 270 милях к востоку от Джакарты, было 42 года. «У него трое детей, старшему около шести», рассказывал Самсон. Во время продолжительных походов Мазгун всегда смотрел новости по телевизору. Самсон приводил подробности биографии своего ученика, как будто мы составляли его некролог. Стараясь говорить бодро, Я заверил Самсона, что дипломаты непременно и быстро вернут мозгуна. «Я уже сталкивался с такими случаями», — соврал я. «На самом деле я никогда не видел, чтобы береговая охрана одной страны рисковала так далеко заходить в чужие территориальные воды и тем более не видел, чтобы два вооруженных сторожевых корабля были готовы вступить в перестрелку». Самсон стоял за штурвалом, я молча сидел рядом. Напряженное противостояние с вьетнамцами, в котором пришлось отступить, тяжело сказалось на капитане. Наконец проснулась моя переводчица и присоединилась к нам. «Мы арестовали очень много их рыбаков», — сказал после долгой паузы Самсон, все еще удрученный необычной агрессивностью вьетнамцев. «Вот они, наверное, и разозлились в конце концов», — размышлял он вслух. «Даже муравьи рано или поздно начинают сопротивляться» когда их топчешь», — добавил он.